чай и горольд в Лондоне. Кто этот Байрон, выступающий с такой дерзкой речью? В ответ на эту фразу, ещё долго звучавшую в Лондоне, в одно прекрасное утро марта месяца 1812 года появилось объяснение, сразу заставившее по-новому говорить об авторе дерзкой речи. Вышли две первые песни странствий Child Garold, которая сразу по выражению самого Байрона застали его знаменитостью. Неожиданность этого успеха обусловлена была и формой, и содержанием поэмы. Типичная с нашей точки зрения романтическая поэма была написана в старинной форме девятистрочной строфы, в которой чередуются рифмы 1А, 2Б, 3А, 4Б. 5Б 6В 7Б 8В 9В. Это сложное и трудное чередование рифмы также действовало на воображение читателя, как действует на зрение подкинутая к небу стрельчатая арка из тяжёлых гигантских камней. Со стороны содержания новая поэма Байрона также интриговала и беспокоила читателей. Это была какая-то Всемирная политическая география в стихах. В поэме не было ни завязки, ни развязки, ни классического построения сюжета. В странствованиях описывались путешествия юноши, по-английски child, юноша благородного происхождения, предназначенный к посвящению в рыцари. Но этот юноша Гарольд, в отличие от обыкновенного английского туриста, имеется всем иное, чем тот побуждение для своих путешествий. Его не гонит политическое преследование, его не интересует путешествие с целью открытий. Он не ищет удовольствий в ознакомлении с экзотическим бытом далёких стран. Одним словом, нет у него никаких целей. Он жертва своего внутреннего разлада, своего страшного разочарования, заставляющего бежать от самого себя. Вот причины его скитаний. Им, как впоследствии Пушкинским Онегиным, овладело беспокойство, охота к перемене мест. Недаром Пушкин, рисуя своих ранних героев, хотя бы Кавказского пленника, говорил: "Я в нём хотел изобразить это равнодушие к жизни и к её наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделалис отличительными чертами молодёжи XIX века". Пушкин полностью развернул этот характер, когда изображал своего Онегина, москвича в гороховом плаще. Потом эти дети чайль Горольда, постепенно выраждаясь мрачными тенями, прошли по всей мировой литературе и сделались главными героями тех писателей, которые рисовали нам образ непрекаянного молодого человека, ищущего себе место в жизни.